Глава 33. От изумления Гвен приоткрыл рот, но не только ее озадачила услышанная. Агент? переспросил Королеон Линтон, и что позвольте узнать, означал ваш маскарад. Криспин бросил беглый взгляд на лежащие у обочины тела. Продолжим разговор в другом месте, предложил он. Госпожа Грин. «Вы позволите воспользоваться вашим учебным помещением?» Он никогда не говорил с нею так официально, и непривычный тон царапнул слух. Гвен решила ответить тем же. «Конечно, господин Дей. для службы правопорядка — все что угодно». Лже-часовщик на миг отвел глаза, затем обратился к Эмрису Торнбрану. «Ваш человек передаст записку в управление». «Кроме того, хотел попросить вас о содействии как мага. Нужно защитить это место до прибытия моих коллег. Лошадей и тела придется оставить здесь, и нежелательно, чтобы на них кто-нибудь наткнулся». «Конечно, господин Дей отозвался Торнбран, копируя Гвен. «Для службы правопорядка — все, что угодно». Из чемоданчика с инструментами Криспин достал блокнот и карандаш. Написал на листочке несколько слов — и отдал его Джерому, приложив к записке какой-то жетон. Когда слуга уехал в сторону города, остальные отправились в Трилони. Альт Линтон рассчитывал на прогулку и взял с собой лошадь для Гвен. С прогулкой, увы, не сложилось, но лошадь пришлась кстати. До школы добирались в молчании. Гвендалин пребывала в странном оцепенении. Каменный шар в ее кармане излучал теперь спокойное тепло, Приглушавшее неприятные ощущения, но полностью избавиться от них не получалось. Страшно было подумать, что стало бы с ней, не появись Корлеон Линтон. Но каким испытанием этот день стал для него самого? Сквайр, хоть и держался мужественно, сейчас, должно быть, испытывал горькие чувства. Он лишился няни, о которой отзывался всегда с теплотой, и сам стал убийцей. Пусть и люди и заслуживали смерти, но лучше бы это осталось на совести королевского палача. На счастье, Талулы сегодня не было в школе, и Джесмин не караулила на крыльце. Гвендолин открыла дверь и пригласила спутников в класс. «Понадобится бумага и чернила», — сказал Криспин Пендей. «Не обязательно ждать людей из управления. Я могу составить протоколы к их приезду». «Быть может, прежде объясните нам, что за представление вы устроили?» Строго обратился к нему Линтон. Альта Торнбран, как я понимаю, уже в курсе». Маг, на которого Гвен бросила укоризненный взгляд, пожал плечами. «Господин Дейбл среди сотрудников службы правопорядка, побывавших в замке зимой. Естественно, я узнал его при новой встрече» и тут же поручили чистить... часы», — припомнила Гвен. «Я действительно учился на часовщика», — сказал молодой человек, «и в Трилоне приехал, чтобы продать дом покойного родственника. Это тоже правда. Я не на официальном задании. Но руководство попросило проверить кое-что, раз уж я все равно собирался сюда». Он переглянулся с магом, точно спрашивал, «можно ли говорить дальше?» Тот изобразил полнейшее равнодушие, и Криспин продолжил. Дело в том, что Альт Торнбран, Сайлос Торнбран, незадолго до смерти пригласил к себе человека из службы правопорядка. Хотел заявить о некоем известном ему преступлении. Но на тот момент Альт Торнбран был уже очень плох. Он заговаривался, впадал в беспамятство и не мог внятно объяснить, о чем речь. «Говорил что-то о женском коварстве, о жажде наживы, о том, что злодеяния прикрывают любовью, и он упомянул вас, Альт Линтон». Да, Сквайр недоверчиво поморщился. И что бы это значило? Сложно сказать, однако, помня о... М -м, всесторонней осведомленности Альда Торнбрана, мое начальство не оставило то заявление без внимания, «Женское коварство, преступление на почве страсти, но преследующее получение выгоды, возникло подозрение, что какая-то женщина в вашем окружении совершила или только замышляет нечто, возможно, направленное против вас». «Но мне не сообщили», — нахмурился Линтон. «Не хотели тревожить, не разобравшись. Сами понимаете». Слова умирающего старика, простите, Альта Торнбран!» могли бы сказать сумасшедшего старика. Хмыкнул Маг. На правду не обижаются, не я во всяком случае. Так что вы выяснили? спросил Сквайер у Криспина. Ничего, ответил тот. В вашем окружении не так много женщин, и ни одна из них не подходила на роль преступницы. Однако потом приехала госпожа Грин. «А я, выходит, на эту самую роль подхожу», — оскорбилась Гвен. Криспин выдержал ее гневный взгляд. «Простите, Гвенда, но сразу...» «Да, подходили. Непонятно было, в каких отношениях вы состоите с Альдом Линтоном. Я только приехал в деревню, как мне сообщили, что в Трилоне появилась новая учительница, которая первую же ночь по приезду провела в доме Сквайра» потому что почтовая карета не идет в деревню, а Альт Линтон не смог бросить меня в мороз на станции. Не оправдывайтесь, остановил ее Сквайр. Пусть ваш мнимый друг объясняет свои домыслы. Господина Д можно понять. Неожиданно вступился за Криспина Мак. У госпожи Грин уникальный талант будить подозрения своим появлением, Сам подозревал ее в связи с людьми, укравшими у меня око духов. Только посудите, лес, зима, вооруженные бандиты и милая девушка, оказавшаяся там совершенно случайно, да еще и прихватившая между делом ценный артефакт. Кто поверил бы в такое? Впрочем, мои подозрения рассеялись без следа. Стоило прочитать наивное сочинение госпожи Грин. «Но так господин Дэй да его тоже читал». Выпалила Гвен, осенённая внезапной догадкой. «Это ведь вы забрали рукопись в тот день, да, господин специальный агент? Вы же приходили тогда в школу и заинтересовались бумагами, а после подбросили их на крыльцо и в комнату ко мне, думаю, влезли не о чувствах говорить». «Что?» — одновременно воскликнули Линтон и Маг. «О, ничего страшного!» — сквозь зубы заверила их Гвен. «Господин Дэй полагал, что я на девичнике и планировал провести осмотр моей квартиры. Кажется, так это называется, да?» Она не знала, как это называется. Танцы, разговоры за чаем, букеты цветов. Как называется, когда тебе пытаются влезть в душу. По служебной надобности. Но сейчас не время это обсуждать. Да и нужно ли вообще? «Приготовлю чай» сказала Гвендолин, направляясь к двери. Разговор, как понимаю, предстоит длинный. Криспин нагнал ее в коридоре. «Гвен, я... Я был неправ в отношении вас, и не только в своих подозрениях. Методы, которыми я пытался сблизиться с вами, чтобы понять, замешаны ли вы в чем-то, отвратительные методы». «Простите». Он опустил голову. До сих пор подозреваете меня? Нет, давно уже нет. чего же вы до сих пор тут? Креспин неловко передернул плечами. Мне все еще нужно продать дом и... Если честно, есть одна девушка. Ни одному вашему слову больше не верю. Гвен развернулась и хотела уйти, как вдруг остановилась. Посмотрела на молодого человека вновь, опустившего глаза. «Вы ведь говорили сейчас не обо мне?» «Ну, что ж, тогда, быть может, поверю. Но хоть ее-то не обманывайте, она только-только от одного обманщика избавилась». Гвен поднялась на кухню, затопила плиту и поставила чайник. Приготовила чашки, подумав, достала из шкафа печенье. В голове вертелось столько мыслей, что она даже не пыталась в них разобраться» стоящего в дверях мага, заметила не сразу. «Что вам нужно?» — спросила раздраженно. «Хотел узнать, как вы себя чувствуете после всего случившегося. Да? Отчего же не справились об этом сразу, еще на дороге?» «Тогда мне достаточно было увидеть вас живой и невредимой». «Я до сих пор жива и невредима», — отчеканила Гвен. Торнбран отреагировал странной усмешкой. Прошел в кухню, огляделся, беззастенчиво макнул палец в вазочку с вареньем, как это сделал бы деревенский мальчишка, а не благородный Альт, и с удовольствием облизал. «Удивительные вы женщины создания», — проговорил задумчиво. «Вы едва не погибли, но это волнует вас меньше, чем то, что ваш поклонник оказался вовсе не поклонником, а агентом при исполнении». «Не собираюсь обсуждать это с вами». «И не нужно». Кухня была слишком мала, и Эмрису Торнбрану хватило двух шагов, чтобы приблизиться к Гвен вплотную. Она отступила еще на шаг и оказалась прижата спиной к стене. «Что вы делаете?» пискнула тихо. «Помогаю вам избавиться от остатков ложных чувств». Маг склонился к ней. Хочу, как пишут в книгах, стереть с ваших уст следы его поцелуев. Но он меня не целовал. Да? Губы Торнобрана вскользь коснулись ее виска. А кто целовал? Никто. Совсем никто? Совсем. Ох, и короткая же у вас память. Придется освежить воспоминания. Гвен не отстранилась не отвернулась. Столько всего случилось сегодня. Нападение, убийство госпожи Энельмы, поклонник, который не поклонник. После всего этого поцелуй был меньшим злом. Или и не злом вовсе, теплом, нежностью, защитой, которой Гвендолин так не хватало, мягким облаком, обволакивающим ее всю, огнем, вспыхивающим в груди и с кровью разносящимся по всему телу хотелось чтобы так было всегда, а все остальное просто забыть ты маг тяжело дыша оторвался от ее губ смотрел будто видел впервые после вдруг крепко прижал к себе и не целуй никого больше прошептал хрипло и ушел «Невесте своей будете приказывать, Альт Торнбран!» Мысленно огрызнулась Гвен, стараясь не думать, что это сейчас было. Она заварила чай в большом фарфоровом чайнике, поставила его на поднос вместе с чашками и вазочкой с печеньем и отнесла в классную комнату. Затем снабдила господина специального агента письменными принадлежностями, чтобы он мог зафиксировать для следователей ее рассказ. Тот получился недлинным, И Гвен подивилась этому. Ей, казалось, там, на лесной дороге, она пережила несколько ужасных часов, а выходило, что все произошедшее уместилось в несколько минут. Так значит, они сказали, что их нанял некто из колоний? уточнил Крис Пендей. Нет, сморщив лоб, припомнила Гвен. Из-за океана. Быть может, иностранец, но я подумала, что из колоний, ведь шар привезли оттуда. Далее говорил Альт Линтон. Его рассказ оказался еще короче. Ждал на дороге, услышал выстрелы, поехал на звук, но после поосторожничал и спешился. Подобрался незаметно, улучил момент. «Вы хорошо стреляете», — заметил Криспин. «Как и любой, живущий в этих краях, пожал плечами сквайр. Охота — единственное развлечение тут». Спустя время появились еще люди из службы правопорядка и взяли дело в свои руки. Снова расспрашивали, снова записывали. После отправились на место происшествия, и Альта Линтон поехал с ними. Ему предстояло официально опознать тела своих кучера и экономки, а после известить их близких. Печальные обязанности. Гвен не могла не сочувствовать Сквайру. И слова о загадочной женщине замышлявшие против него какое-то преступление, не шли из головы. Странно, что служители правопорядка так серьезно отнеслись к заявлению Сайлоса Торнбрана. Хотя при том, сколькими секретами тот владел, он действительно мог что-то знать. И неудивительно, если решил перед смертью облегчить душу. «Наверное, вы не захотите сейчас оставаться одна?» — спросил у Гвендолин Криспин — закончив с оформлением протоколов. «Быть может, поживете какое-то время у подруги? У старосты большой дом. Уверен, и для вас найдется комната». Гвен не сомневалась, что найдется, но все же отказалась. Не от того, что не хотела стеснять семью Джесмин, Как ни странно, остаться в одиночестве она совсем не боялась. Новые расспросы и долгие беседы, что за ними обязательно последуют, пугали сильнее. Конечно, Джесмин и сама придет. Не сегодня, так завтра. Ведь слухи наверняка уже просочились в деревню. Но у себя Гвен всегда могла сказаться уставшей для разговоров. «Воля ваша!» — не спорил агент Дей. «Только прошу, пока не рассказывать никому в трилоне обо мне. Я задержусь здесь на некоторое время, и образ часовщика может еще пригодиться». Гвен пообещала молчать. Тогда до завтра, — попрощался Криспин. Надеюсь, ночь пройдет для вас спокойно. В деревне останутся еще сотрудники службы правопорядка, так что вы под надежной защитой. — Спасибо, — благодарно кивнула Гвен. — До свидания, господин Дей. Только вы забыли. — Что? — встрепенулся он. — Альда Торнбрана. Гвен обернулась на мага, Молча просидевшего все это время в углу классной комнаты, словно и впрямь надеялся, что о нем забудут. Кажется, вы ехали куда-то вместе, когда наткнулись на нас на дороге. Может быть, туда еще не поздно успеть? Уже поздно, ответил за смутившегося агента Маг. Думаю, архив службы правопорядка, куда мы собирались, уже закрыт. Школа тоже. Со значением произнесла Гвендолин. «Всего доброго, Альт Торнбран!» Она проводила мужчин к выходу, но уже шагнув за порог, маг вдруг вернулся. «Гвен, вы уверены, что хотите провести эту ночь одна?» «Быть может, он и не имел в виду ничего дурного, судя по участливому тону, действительно не имел». Но Гвендолин поняла это уже после того, как с грохотом захлопнула дверь перед его Носом.